Вижу, прибитые к морю, держатся только на бреге на узком последнем пространстве рати Ахеин. На них же обрушилось целое трое дерзкое. В поле не видят чела Ахиллесова шлема в очи светящего. Скоро по ним полевые овраги в бегстве наполнили трупами, если б ко мне Агамемнон был справедлив. Но теперь дерзновенные стан осаждают. Ибо уже не свирепствует в мощной руке Диамеда Бурная пика его, чтобы смерть отражать от Данаев. Более не слышится голос из уст ненавистных Атрида вратик Данайских. Но голос лишь Гектора-людоубийцы Звучный гремит между воинств Троянских, И криком Трояне всю наполняют долину, В бою побеждая Данаев. Так да не будет, Патрокл, Отрази от судов истребления, храбро ударь, да огнем не сожгут у нас супостаты наших судов и желанного нас не лишат возвращения. Но повинуйся тебе, я завет полагаю на сердце, чтобы меня ты славой и честью великой возвысил в сон медонаев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 Трое сынов истребляй, но полков не веди к Илиону, чтобы Талим попротиву у тебя кто-нибудь из бессмертных в брань за Троян не предстал. Аполлон беспредельный их любит. Вспять возвратися ко мне, кораблям даровавший спасенье, Ратишахея наставь на полях боевых истребляться. Если б о вечный Зевс, Аполлон и Афина Паллада, если бы трое сыны и Охейни, сколько ни есть их, все истребили друг друга, а мы лишь из бывшей смерти, мы бы одни разметали троянские гордые башни.